Глава 20 Утро выдалось особенным. Прекрасный день для воплощения задуманного. Я распахнула окно и глубоко вдохнула свежий прохладный воздух. Закрыв глаза, мечтательно улыбнулась. Эмоции переполняли меня и рвались наружу. Не выдержав, я громко рассмеялась, радуясь переменам. Я пребывала в прекрасном настроении. Теперь мне всё казалось иным. Пение птиц стало звонче, солнце ослепляло сильнее, а воздух... Я могла вдыхать его полной грудью и ощущать, как он наполняет каждую клеточку моего тела. Я снова чувствовала себя живой, мои глаза горели, как прежде. Я буквально взлетела вверх по ступенькам офиса в предвкушении встречи. Мои коллеги тепло приветствовали меня и надеялись на возобновление наших совместных рабочих будней. — Крис, это ты? — послышалась за спиной. Я обернулась и увидела маркетолога Лору, которая шла ко мне навстречу в модном бордовом костюме и с охапкой бумаг. Она совсем не изменилась, цветущая и жизнерадостная. Лора считала, что в пятьдесят лет жизнь только начинается. «Лора!» — радостно воскликнула я. «Как же я по тебе соскучилась!» Она крепко сжала меня в объятиях. «Мне тоже вас всех не хватает!» — пожаловалась я. «Кристина! Ты почему так сильно похудела?» Шагнув назад, она неодобрительно посмотрела на мое стройное тело в черном обтягивающем платье. От ее блуждающего взгляда мне стало неловко. Я не знала, что ответить, и просто пожала плечами. «У тебя все хорошо», — она продолжала подозрительно коситься на меня. «Что же ты смущаешь девушку, Лора?» К нам подошла Оливия, невысокая коротко стриженная брюнетка из отдела связи. «Кристина, милая, как ты?» Она потянулась ко мне и поцеловала в висок. «Нет, ты только посмотри, она ведь сильно сдала», — продолжала спорить Лора. Кристина всегда была худенькой, но ну а в ее положении наверняка еще скинула. «Я ведь права?» Она подмигнула мне и шепотом добавила. «У тебя токсикоз?» «Девочки, вы все неправильно поняли», — я попыталась их остановить. «Ах, какая я недогадливая», — перебила меня Лора. Предположения Оливии ей явно понравились, и тревога в ее карих глазах сменилась любопытством. «Кристина, а Пол уже известен?» «Крис, привет!» Подошедшая Сандра заботливо обняла меня за плечи. «Что я слышу? Тебя можно поздравить?» «Нет, девочки, я не в положении. Вы опережаете события», — огорчила их я. «Но как только появятся новости, обещаю, поделюсь с вами». Я увидела Рэйчел и приветливо улыбнулась ей. Она разговаривала с людьми и поэтому подала знак рукой, что сейчас подойдет. «Со мной всё в порядке», — успокоила я Лору, заметив, что она всё ещё негодующе смотрит на меня. «Брак — дело нелёгкое, я всегда это знала». Она пристально взглянула мне в глаза. «Ну что ты такое говоришь?» — Оливия дёрнула её за руку. «Только то, что думаю». Она возмущённо посмотрела на коллегу. «Там нет ничего хорошего, поэтому я до сих пор и не замужем». «Простите, мне нужно отправить письмо заказчику». Вспомнила Сандра и побежала на своё рабочее место, звонко стуча по полу высокими каблуками. «Крис!» — раздался рядом с нами мужской голос. «Привет, Кристина!» — послышалась за спиной. «Ты решила вернуться? Как дела у Джека?» Коллеги окружили меня и наперебой засыпали вопросами. Я отвечала и благодарно улыбалась им. «В офисе ничего не изменилось!» Мой стол стоял на прежнем месте и все еще пустовал, словно ждал моего возвращения. Подойдя ближе, я увидела маленькую записную книжку со своими заметками и с трудом сдержала слезы. Мне всегда нравилось, как пахнет наш офис, и я с жадностью вдыхала его воздух, наслаждаясь ароматом канцелярских товаров, техники и женских духов. Несколько лет назад это была маленькая, но многообещающая компания, а теперь солидная фирма с офисом в несколько этажей и штатом в 100 человек. Я помнила абсолютно все. Как Эмми, Рэйчел и я занимались поисками нового офиса, как обсуждали интерьер, набирали людей в команду и радовались первым крупным проектом. Для меня это не просто работа, здесь моя семья, здесь много меня. Я вложила в это место столько сил, времени и переживаний, Снова оказавшись тут, я почувствовала, как внутри меня все сжалось, и на глазах выступили слезы. Рэйчел дружески обняла меня за плечи и, ободряюще взглянув в глаза, быстрее повела в кабинет к эми Увидев эми я не могла больше сдерживаться. Слезы потекли по моим щекам. Она тоже прослезилась и крепко заключила меня в дружеские объятия. «Крис, крошка, Крис, как нам тебя не хватало? Джек похитил тебя у нас». «Эмми, ты не представляешь, как я соскучилась!» Она выпустила меня из объятий и предложила сесть. «Я знаю, Рэйчел рассказала о твоей нынешней жизни». Эмми участливо посмотрела на меня. «Вот и правильно, я рада, что ты приняла решение вернуться. Работа будет самым действенным лекарством, поверь». «И я тоже так считаю», — коротко кивнула я. «Крис, могу предложить тебе гибкий график, что скажешь?» «Спасибо, Эмми». Я благодарно дотронулась до ее руки. Я буду работать в прежнем режиме. Полный рабочий день. Эмми задумчиво взглянула на Рэйчел, и та, выдержав паузу, обратилась ко мне. «Крис, ты говорила, что Джек хотел, чтобы ты побыла какое-то время дома. Уверена, что это никак не скажется на ваших с ним отношениях?» Рэйчел заботливо смотрела на меня, пока я молчала, обдумывая ее слова. «Да, мы очень переживаем за тебя», добавила Эмми. «Крис, подумай хорошенько». Если нужно, мы придумаем удобный для тебя график. Хотя бы на первое время, чтобы они могли привыкнуть к твоей работе. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь. Ты столько сделала для моей компании, я готова помочь тебе во всем, что в моих силах». Я перевела взгляд Сэмми на Рэйчел и сердечно поблагодарила их. «Какие же вы у меня хорошие. Я очень ценю вашу поддержку. Эмми, ты знаешь, как я люблю стартс. Это мой второй дом». «Не переживайте за меня, я вернусь на полный рабочий день». «Ну что ж, предлагаю отметить, как в старые добрые времена», засмеялась Рэйчел и направилась к бару за фужерами. «Как ты провела отпуск?» Я посмотрела на Эмми. «Мы с Джоном полетели в Париж». Эмми мечтательно закатила глаза и расплылась в улыбке. «О, Крис, он сделал мне предложение». Она радостно протянула мне руку. «Смотри». Её палец украшало изысканное кольцо с драгоценным камнем. «Какая красота, эми Я тихонько сжала ей пальцы. Рэйчел наполнила бокалы искрящимся золотым вином и протянула нам. В тёплой дружной компании время пролетело незаметно. Позже в дверях дома я услышала голоса. Кажется, среди собеседников был и Джека. Странно, что он не на работе. Моё сердце взволнованно колыхнулось, и я зашла в дом. Свекровь с поникшим лицом сидела в холле на диване, держа в руках то ли скомканную салфетку, то ли носовой платок. Рядом на подлокотник присел Джек и старался утешить ее, поглаживая по плечам. В кресле примостился Ник, печальный, как и его мать. Я подошла к ним. Джек осторожно помог маме подняться и, придерживая за плечи, повел в ее комнату. — Ник, что происходит? — встревоженно спросила я и села на диван. Он кивнул на скомканный листок бумаги. Я взяла его в руки и растерянно посмотрела на Ника, который все так же молчал. Расправив смятую бумагу, я быстро пробежала глазами по тексту. Записка оказалась короткой, всего несколько строчек мелким красивым почерком. Лили писала, что хочет навсегда связать свою судьбу с Эндрю, и именно поэтому сбежала с ним этой ночью. Она уже далеко, и с ее слов на днях они поженятся. Также она намеревается продолжить занятия музыкой. Маму же она благодарит за все, что та сделала для нее, и безмерно любит, однако чувствует себя ужасно виноватой, что не оправдала ее надежд. Прочитав записку, я вернула ее на место и озадаченно взглянула на Ника. Значит, Лили избежала сегодня ночью со своим возлюбленным? Ник молча кивнул. Какой удар для миссис Доусон! Но как это произошло? Ее же заперли в комнате. Как ей удалось связаться с Эндрю? «Джек говорил, что свекровь отобрала у нее телефон?» «Я не знаю. Правда, Крис. В этот раз я ей не помогал. Хотя мама думает наоборот, она до сих пор не может мне простить, что я покрывал их отношения, а теперь еще и подозревать что помогал в этом побеге». «Понимаю, ты снова попал в немилость. Я догадалась, что Нику досталась от матери». «Хорошо, что я приехала позже и не застала очередную семейную ссору. Мне неприятно слышать, как миссис Доусон несправедливо нападает на Ника». «Угу», — кивнул он. «Знаешь, Крис, что бы я ни делал, мама всегда отдает предпочтение Джеку. Уверен, если бы Джек покрывал Лили, она бы сразу ему все простила, а на меня до сих пор злится. Маме много не нужно, подходит любой повод, чтобы оттолкнуть меня». Он обхватил голову руками и устало опустил ее. «Нет, Ник, ну зачем ты так? Родители всех детей любят одинаково, не придумывай». Я пыталась его успокоить, хотя сама не верила своим словам. На примере Ника я видела, что это далеко не так. ха ты сама веришь в то, что говоришь», — усмехнулся он. «Прекрати, Крис. Это видят все, не только я. Единственное, чтобы я хотел знать, почему. Что я делаю не так?» Я думал, что мама злится на меня из-за моей профессии, из-за того, что я ослушался и не поступил на юридический, но теперь понимаю, что дело не только в этом. А раньше, до поступления в университет, как мама относилась к тебе? Не знаю, я не помню. Не обращал внимания на это в детстве. А когда подрос, было так же, как и сейчас. Только почему-то сейчас меня это сильно ранит. А раньше я пропускал все ее слова мимо ушей. Может, причина в том, что, ну, ты же сам говорил, что Джек... Рожден от большой любви, и он ей напоминает... Я не закончила. Ник перебил меня. Да, говорил. А Лили — девочка, мамина защитница, и та любит ее, как и Джека. Вон как за нее переживает. И только я лишний. Ей все равно, где я и с кем. Девочка, которая страдает клептоманией, — добавила я. Что? Он поднял на меня глаза. Да, это так, сама недавно узнала, — подтвердила я. Возможно, поэтому ваша мама так ее опекает». Ника эта новость не успокоила. Он пожал плечами и опустил голову еще ниже. Было невозможно смотреть на него без боли и сочувствия. «Слушай, хватит заниматься самобичеванием. Так нельзя. Ты еще встретишь девушку, полюбишь, и она ответит тебе взаимностью. У тебя будет семья, и ты с улыбкой будешь вспоминать о своей детской ревности к маме, поверь. Мне очень хотелось его подбодрить». «Встречу девушку», — задумчиво произнес он. «Да, почему нет? С первой любовью не сложилось, получится со второй. Зачем мучить себя? Забудь, Синди! Отпусти воспоминания, убери ее портрет, чтобы он не бередил тебе раны. Дай шанс новым чувствам». «Не знаю», — столь же задумчиво выдохнул он. «Возможно, ты и права». Ник достал портмоне и вытащил маленькую фотокарточку. «Смотри». Я сделал снимок несколько лет назад и до сих пор ношу его с собой. Я взяла фото из его рук и с большим любопытством начала рассматривать молодую красивую девушку. Гордая осанка, все тот же взгляд, ироничная улыбка. Хм, только сейчас я заметила небольшой шрам на лбу ближе к виску. Шрам. Сдвинув брови, я взглянула на Ника. Да, но он ее совсем не портит, улыбнулся Ник. Красивая я еще раз задумчиво взглянула на фотографию и вернула ее нику да грустно выдохнул он мне действительно давно пора отпустить прошлое и начать жить в настоящем конечно каким бы сложным это решение тебе не казалось ты должен сделать это и я рада что ты это понимаешь у тебя все еще впереди утвердительно произнесла я спасибо крис «В тебе столько мудрости и доброты! Джеку повезло с тобой!» Он положил руку поверх моей, но я сразу же отдёрнула её, словно меня ударили током. Ник удивлённо приподнял брови. «Прости, после того случая, думаю, не стоит», — извинилась я. «А, ты всё ещё помнишь», — усмехнулся он. «Ещё бы! Я тогда всю ночь провела без сна. А почему Лилия ему ничего так и не рассказала?» Она ведь выбежала из комнаты с намерением сделать именно это, разве нет? Да, все именно так и было. Но я напомнил, что она у меня в долгу. Я же хранил ее тайну и молчал об Эндрю. Так вот в чем дело. А я гадала, что произошло. Задумалась на мгновение и продолжила. Знаешь, нам действительно нужно меньше общаться. Твоему брату это не нравится. Да, я и не ожидал, что настолько. Ника задаченно посмотрела на меня о чем?» — спросила я. а его реакции в тот вечер, когда я хотел подвести тебя. Помнишь, как он взъелся на меня?» «Да», — кивнула я. «Сама не понимаю, что такого в наших дружеских отношениях». «Ну, ты девушка красивая», — Ник задумался. «Я на месте брата тоже переживал бы». «Тогда тем более не нужно было обнимать меня, раз все понимаешь», — упрекнула я. «Я до сих пор волнуюсь, что Лили расскажет об этом Джеку». Это вышло совершенно случайно, инстинктивно. «Мне было жаль тебя, Крис. Ты же знаешь, я отношусь к тебе как к сестре и как к родственной душе. В этом доме меня никто не понимает так, как ты», ответил Ник и тепло посмотрел на меня. «Спасибо. Если честно, мне тоже разговоры с тобой приносят облегчение», ответила взаимностью я. «Ник, как ты думаешь, это сделал Джек?» «Я про Лили. Это он ей помог сбежать?» Он задумчиво посмотрел поверх моей головы, «Не знаю. Думаю, тебе лучше спросить у него самого». Ник слегка кивнул в сторону лестницы, а сам быстро направился к выходу. Джек неспешно расположился на диване возле меня. Закинув руку мне на плечо, он притянул меня к себе. «О чем вы говорили с Ником?» — мягко осведомил сон «Мы обсуждали побег Лили». Я кивнула на смятый листок бумаги. «Что еще?» Я почувствовала, как его пальцы напряженно заскользили по моим волосам, «Больше ничего, Джек», — коротко ответила я. «Как дела на работе?» В его голосе слышались участие и забота. Это успокоило меня. «Мы все обсудили с Эмми, я завтра приступаю», — ответила я. «Крис, я рад твоему возвращению на работу». Джек улыбнулся мне, но, заметив мой недоверчивый взгляд, тут же добавил, «Я понимаю, как много это значит для тебя». Муж притянул мою ладонь к своим губам и запечатлел на ней несколько нежных поцелуев. «Спасибо, Джек». Растроганная его словами, я крепко прижалась к нему. Звонок сотового телефона оборвал наше объятие. Взглянув на дисплей, Джек сразу же ответил. «Да, пап, звонил. Как прошло совещание?» Джек помолчал. «Ясно». «Что?» «Я звонил сказать, что Лили сбежала с Эндрю. Сегодня ночью». Снова молчание. Джек сдвинул брови, слушая Дика, а затем улыбнулся. «Все правильно, хорошо. Да, я понял тебя. Ей нужно время, чтобы смириться с этим. Сейчас она спит. До вечера». Джек убрал телефон и обратился ко мне. «Отец, я звонил, чтобы сообщить о побеге Лили, но он был на совещании». «Да, я так и поняла». «Джек, кто помог сбежать Лили? Она бы не справилась без помощи, если это не никто». «Дик», — коротко ответил он. что «Да, Крис. Как только что выяснилось, это он», — повторил Джек, и, заметив мой удивленный взгляд, продолжил. «Считаю, что он поступил правильно. Если бы он этого не сделал, пришлось бы мне. Лили и Эндрю любят друг друга. Я не хочу, чтобы ребенок рос без отца». «Боже, как отнесется к этому твоя мама! Дику будет нелегко объяснить ей свое участие в побеге Лили». Я-то уже подумала об этом. Не хочется подвергать их отношения испытанию очередной ссоры, поэтому я скажу, что Лили помог сбежать, я. Рано или поздно с помощью отца или без сестра все равно сбежала бы. Разумно, что ты берешь удар на себя. На тебя мама не будет долго злиться и обижаться, как на Ника или Дика. Услышав имя брата, Джек внезапно поменялся в лице. — Не понимаю, почему тебя это так беспокоит. Странно, откуда столько участия к Нику? Он настороженно поднял на меня глаза. Вместо прежнего спокойствия я увидела в них затаенную тревогу. «Джек, я на самом деле беспокоюсь о твоем брате. Неужели ты ничего не замечаешь?» Я хотела объяснить ему положение Ника в доме, но в душе уже жалела, что сказала об этом и испортила нашу теплую беседу. «Что именно, черт возьми, должен я замечать? Ваши теплые отношения, Крис?» Он недовольно посмотрел на меня то, как он тебя любезно подвозит, рассказывает о моем отце, что еще». Джек бросил в мою сторону холодный, непонимающий взгляд. Его настроение вмиг изменилось. «Нет, Джек, я на самом деле отношусь к твоему брату по-дружески. Он мне нравится, как человек, и твой брат. Я уверена, что и Ник питает ко мне такие же чувства, не более. Наша дружба объясняется взаимным одиночеством. У каждого оно свое». «Мои чувства тебе известны, я неоднократно говорила о них, а касательно Ника...» Я сглотнула и посмотрела мужу в глаза. «Миссис Доусон безумно любит тебя и Лили, но к Нику относится с холодной отчужденностью», — запальчиво начала объяснять я. «Мне хотелось разъяснить Джеку истинную причину моего доброго отношения к Нику. Странно, что ты не замечаешь, ведь это сильно бросается в глаза». Ты заметил, что мы дружны с твоим братом, но не видишь очевидного, холодного отношения твоей матери к Нику. Почему?» — спросила я, продолжая пристально смотреть ему в глаза. «Крис, мама любит всех одинаково. Что ты выдумываешь?» «Нет, ты заблуждаешься. Как только я появилась в вашем доме, я сразу заметила, что Ник — изгой в собственной семье. Я замечала многое. Например, он не раз хотел поговорить с матерью» но если появлялся ты, ему приходилось уходить. Почему? Твоя мама все внимание сосредотачивала на тебе, на любимом сыночке. Вспомни сам, как она относится к тебе и как к Нику. Это небо и земля. Он страдает, хоть и пытается скрыть свои чувства, и лишь поэтому мне его жаль. Да, жалость — это то чувство, которое я испытываю к твоему брату. Джек, не нужно придумывать большего, прошу тебя». Он откинулся на спинку стула и провел руками по волосам. Муж крепко сжал губы. Это показало мне, что он сильно нервничает и обдумывает мои слова.